Глава седьмая. Всякая всячина. Еще печальнее, еще однообразнее потекла жизнь Павла после его неудачной поездки в собрание. Целые дни проводил он в совершенном уединении. С сестрой видался он гораздо реже. Лизавета Васильевна как-то изменилась, сделалась несколько странную и совершенно иначе держала себя в отношении к брату. По приезде из собрания она несколько дней была больна, или, по крайней мере, сказывалась больною и лежала в постели. На другой же день поутру приехал к ним Бахтиаров. Михайло Николаевич просил было жену выйти к его новому знакомому, который, по его словам, был старинный его приятель, видел ее в собрании и теперь очень желает покороче с ней познакомиться. Лизавете Васильевне очень неприятно было это посещение, и она решительно сказала мужу, что больна и не может выйти. «Бог с тобой, Лиза, ты мне все делаешь напротив. Этот ведь совершенно не похож на других моих приятелей. Человек с огромным весом, для детей наших даже может быть полезен». Сказав это, Масуров вышел из спальни. Гости и хозяин, кажется, скоро совершенно забыли о Лизавете Васильевне. Они уселись играть в бастон и проиграли до вечера. На третий день, когда снова приехал Бахтиаров, Лизавета Васильевна спросила мужа, долго ли этот человек будет надоедать им. «Нет, душа моя!» – почти закричал Михаил Николаевич. «Ты хоть зарежь меня, а мы каждый день будем играть». Этакого отличнейшего и благороднейшего игрока я во всю жизнь не видал. Что же вы не играете у него? У него невозможно, ей богу невозможно. Во всем доме переделывают печи. Нам бы все равно. Это не снос на Мишель, целый день чужой человек. И не говори лучше Лиза, это невозможно. В чем хочешь приказывай. Но как же? «Душа моя, ангелочек, Бога ради не говори!» произнес Масуров и ушел проворно. На четвертый день повторилась та же сцена. На пятый день Лизавета Васильевна проснулась бледнее обыкновенного, глаза ее были красны и распухли. Видно было, что она провела не слишком спокойную ночь. Часу в двенадцатом приехал Бахтиаров. И Михаил Николаевич тотчас уселся с ним за карты. На этот раз Лизавета Васильевна не сказалась больною. Она вышла в гостиную и довольно сухо поклонилась гостю, проговорившему ей свое сожаление о ее болезни. В лице Бахтиарова слишком было заметно волнение, и он часто мешался и даже забывал карты. Что касается Долизаветы Васильевны, то она была как будто бы спокойна. Работала, занималась детьми, выходила часто из комнаты и, по-видимому, решительно не замечала присутствия постороннего человека. Но к концу дня, ссылаясь на головную боль, легла снова в постель. На следующие дни стали повторяться те же сцены. Павел был всему постоянным свидетелем. Он очень подозревал, что Бахтиаров не неравнодушен к сестре и что она, если и не любит, то когда-то очень любила этого человека. Ему очень хотелось поговорить об этом с нею, но Лизавета Васильевна заметно уклонялась от искренних разговоров и даже по приезде из собрания перестала говорить с братом о его собственной любви. Когда начинал Павел думать об отношениях сестры к Бахтиарову, ему становилось как-то грустно, неприятное предчувствие западало на сердце, положение его в доме Масуровых начало становиться неловким. Бахтиаров и Масуров его мало замечали, сестра чуждалась, он перестал к ним ходить. «Для чего эта сестра переменилась ко мне?» – часто думал Павел. «Отчего же она не скажет мне?» если точно любит этого человека. Но достоин ли он? Он светский человек? Он мне не нравится».